Глава 66. Судебное разбирательство. Приговор. Согласно инструкции, двум полицейским, охранявшим от т а к в а н г е л я надлежало на время перерыва при проводить узника в небольшую камеру ожидания, предусмотренную для этой цели. Поскольку же зал почти совершенно опустел, а вести з а к л ю ч е н н о г о в падающих брюках по множеству коридоров и лестниц было весьма затруднительно,